Глава 18 Земля. Российская империя. Москва. Стрельбище. Гильза вылетела из пистолета, свет лампы блеснул на металлическом ободке. «Неплохо», — опуская бинокль, прокомментировал Михаил Владиславович. «Всего лишь неплохо, Миша», — возмутилась его сестра, откладывая винтовку, из которой стреляла в мишень. «Я уже столько времени потратила на это, а ты говоришь, неплохо!» Средний сын Князевых улыбнулся, разглядывая Дарью Владиславовну. Волосы она убрала в высокий хвост, сама надела спортивный костюм, подчеркивающий спортивную фигуру. Сейчас мало кто заподозрил бы в этой немного чумазой и уставшей девчушке благородную. «Полосу препятствий ты прошла отлично», — заговорил брат, «но попала только в восьмерку. Сама понимаешь, это неплохой результат». Дарья обиженно надула губы и, отложив винтовку, поднялась на ноги. «Я уже полгода тренируюсь, а все бестолку!» Поделилась она, после чего подняла оружие и понесла его на стойку. «Вы все уже всему научились, одна я какая-то необучаемая». «Не ворчи, мелкая, тебе не идет. с усмешкой потрепав сестру по голове, сказал Михаил. «Ты думаешь, Игорь стреляет в яблочко после того, как полную полосу пройдет?» Дарья внезапно остановилась, как будто в стену врезалась. «Что ты имеешь в виду?» — повернувшись к брату, спросила она. «То и имею», — отбирая у нее винтовку, пожал плечами Михаил. «Что Игорь, что Ярослав стреляют примерно так же, как ты». Сестра чуть приоткрыла рот, но тут же взяла себя в руки. Поразило ее осознание, что старшие братья не такие уж идеальные, как ей казалось. А ведь родители всегда приводили их в пример. Дарья и сама не заметила, как поверила в их превосходство. А теперь казалось, что она их нагнала, сравнялась. Это было крайне странное ощущение. «Вы как гражданские», — продолжил Михаил Владиславович, укладывая винтовку на стойку, «и не должны проводить на стрельбище столько же времени, сколько мы, люди военные. Если ты хочешь превзойти этот результат, тебе придется приписаться здесь и расстрелять несколько ящиков патронов, прежде чем появится малюсенький шанс». Он показал указательным и большим пальцами мизерное расстояние на то, чтобы улучшить свои показатели. Сестра ничего не ответила, хотя в другое время обязательно бы надавала по рукам за попытку испортить прическу. От нее, разумеется, ничего не осталось после полосы препятствий, однако сам факт... «Как-то это... неожиданно», — произнесла сестра. Михаил улыбнулся шире, приступая к разборке винтовки. «А ты думала, Даш?» — спросил он. «Вот так и выглядит взросление. Сперва ты догоняешь тех, кто казался тебе старше, сильнее, умнее и опытнее. А потом ты становишься сначала вровень с ними, а потом перерастаешь». Улыбка на его лице померкла, и Князев о чем-то серьезно задумался. При этом Дарья видела, как легко брат справляется с задачей. Казалось, он может делать это с закрытыми глазами. Ладно, мелкая, завершив разборку, проговорил Михаил. Давай домой, а я здесь все сам закончу. Она взглянула на его сосредоточенное лицо. Что-то случилось? — озабоченным тоном спросила сестра. Ничего, дашь. отмахнулся тот. Просто вот подумалось, Яр скоро возвращается, а значит, наши пойдут в портал. Договорив, он замолчал, сосредоточенно занимаясь делом. Князева смотрела на брата несколько секунд, ожидая дальнейших слов. Но тот продолжал держать рот закрытым. Наконец ей это надоело, и ее благородие тяжело вздохнуло. «И?» «Что «и?» — как будто не понимая, о чем речь, переспросил Михаил. «Тебя расстраивает, что наши вооруженные силы пойдут на ту сторону?» Глядя на брата, со значением уточнила Дарья Владиславовна. Брат чуть наморщил нос и покачал головой. — Значит, ты жалеешь, что ты туда не пойдешь? подвела итог сестра. — Ну... — он помахал рукой, демонстрируя неуверенность. — Господи боже, Миша! — сжав кулачки и наступая на брата, который был на две головы выше, моментально вспылила Дарья. — Ты совсем свои последние мозги на плацу стоптал? Ты же слышал, через что Яру пришлось пройти там, угрёбанных эльфов. И хочешь туда добровольно? — Ты... Ты вообще понимаешь, что там на тебя откроют охоту, как только узнают, что ты брат того самого человека, который увел у них принцессу из подноса? Однако брат лишь усмехнулся и, раскинув руки, крепко обнял разъяренную сестру. Тише, Даш, тише, прижимая напряженную девушку к груди, проговорил он. Все в порядке, все будет хорошо. Я не собираюсь умирать в Айлендере, но ты же понимаешь, это другой мир. Как можно не хотеть туда попасть? Сестра вцепилась в его форменную рубашку и вжалась в Михаила совсем как в детстве, когда большие и сильные братья были готовы рвать любого, кто только посмел обидеть их маленькую сестренку. — Я расскажу маме, — пожаловалась она. — Ну нет, только не маме, — воскликнул тот. — За что? Я же твой любимый брат! И оба они рассмеялись. Нижний Новгород — один из особняков Горловых. «Он вернулся», — сделав глоток из квадратного бокала, произнес Станислав Викторович Горлов. Его сын смотрел на отца с непониманием на лице. Глава рода едва удержался от того, чтобы скривиться. Запустил, доверил матери, и вот теперь пожинаются лады. А ведь Валерий — его наследник. И вот так позорно, прилюдно, под запись уничтожить собственную репутацию. — Кто вернулся, отец? — задал вопрос сын. «Ярослав Владиславович Князев», — ответил тот, после чего излишне громко поставил бокал на столешницу. «Тот самый человек, который опорочил честь нашей фамилии». На мгновение глава рода увидел, как меняется в лице Валерий. Мальчишка едва удержался от того, чтобы сжаться от страха, только побледнел. А ведь Станислав Викторович уже прекрасно знал. Князев сына и пальцем не тронул. «С чего такой ужас?» Первое время Горлов даже подозревал, что Ярослав подкинул что-то, отравил или воздействовал магией. Но все анализы и методы показывали, что никакого воздействия не произошло. — Мы будем ему мстить, — объявил Станислав Викторович. — Ты пойдешь со мной. И вновь этот страх только теперь гораздо сильнее. — Нет, — затряс головой сын. — Нет, папа, не надо. Он слетел со своего кресла и бросился к отцу, оставшись на коленях. «Я прошу тебя, не трогай его, это чудовище, настоящий монстр!» Горлов-старший смотрел на собственного наследника и молча сжимал кулаки. Челюсти мужчины сомкнулись, в глазах пылал гнев. Своего сына он не слушал, все его мысли крутились вокруг князева и того, что с ним нужно сделать за это. «Он сломал тебя, Валера» проговорил Станислав Викторович, «и заплатит за это. Потому что так поступает любой настоящий мужчина. Когда кто-то смеет наших близких тронуть, мы мстим. И делаем это так, чтобы ни у кого больше даже мысли о подобном не возникало». Договорив, глава рода поднялся на ноги. «А теперь иди, Валера, я скажу, когда наступит нужный момент». Ты сам своей рукой отомстишь этому ублюдку и вернешь себе утерянное достоинство. Быстро покинув кабинет, он не услышал, как завыл от ужаса наследник Горловых. Москва, Ярослав Владиславович Князев Возвращение в Российскую империю не затянулось. Стоило перебить ушастых ублюдков из Серебряного Рассвета, мы вернулись в форпост в компании бойцов и броневика. А уже от поселка людей нас сопровождал настоящий конвой. Два броневика, едва ли не половина состава вооруженных сил Российской империи в Айлендере. А уж на нашей стороне, стоило нам проехать портал, нас встретили представители государственной безопасности. «Ярослав Владиславович, вас призывает к себе его императорское величество», сообщил майор местного отделения. «Самолет уже ждет вас на нашем аэродроме». «Хорошо», — кивнул я. «Что с ее высочеством?» Кайлин стояла чуть в стороне и усиленно делала вид, будто ее происходящее не касается. А вот охранники уже умчались куда-то, не скрывая радости от своего возвращения относительно целыми и живыми из Айлендера. «Ее высочество полетит с вами», — ответил майор. «Прошу побыть переводчиком, мне не довелось учить язык эльфов». Я кивнул и обернулся к принцессе. «Ваше высочество, нам пора двигаться дальше». Кайлин подошла ко мне и, величественно кивнув, протянула мне руку. Согнув локоть, я повел ее к автомобилю с гербом государственной безопасности. Майор сам сел за руль и, наплевав на все правила дорожного движения, помчал нас к аэропорту. Естественно, военному, гражданских возле портала никто не держит, уж очень давно наученные опытом. — Почему ваш мир, — заговорила Кайлин, когда мы проехали первые несколько километров, — так похож на Айлендер. Я посмотрел в ее спокойное лицо и заметил крайне удивленный взгляд. «Чего она ожидала? Фиолетового солнца, что ли?» «Впрочем, нужно признать, все миры, которые я посещал, находясь на службе смерти, были схожи до безобразия. И этому есть объяснение. Для того, чтобы на планете зародилась жизнь, ваше высочество», — ровным успокаивающим тоном заговорил я, — «должны сложиться условия». Конечно, встречаются миры, где обитают другие разумные виды, но в целом полно и таких, где живут такие же эльфы, как вы, или люди, как мы». «Или демоны, да?» — вздрогнув, уточнила она. «Или демоны», — подтвердил я. «Существует целая научная дисциплина, которая изучает возможность воссоздать условия зарождения жизни. К счастью или нет, Но пока что человечество еще далеко от того, чтобы научиться превращать планеты в обитаемые миры со своей разумной жизнью. И с открытием порталов вряд ли это вообще понадобится. Вот если бы человечество осваивало космос, там бы пригодились и терроформирование, и другие методы воздействия. А так попытки повторить путь эволюции остаются либо сугубо теоретическими выкладками, либо превращаются в абсолютно провальные эксперименты. «Теперь у нас есть порталы, и Российская империя первой из стран начнет экспансию не просто на соседнюю территорию, но и в другой мир. А при таких условиях в выращивании новой эволюционной цепочки нет совершенно никакой нужды. Зачем вкладываться в эти исследования, если можно просто ударить по рукам с аборигенами и получить в свое пользование совершенно новую планету?» «Ваша планета имеет множество порталов», — произнесла Кайлин и вы уже нашли других людей и эльфов? Даже здесь вы нас обошли?» Я улыбнулся, но не стал уточнять, что на самом деле таких миров миллионы. И то, что эта земля стала эдаким хабом между переходами, всего лишь слепая удача с обстоятельств. «Зачем принцессе маленького Арканора знать, что мы не способны выбирать, куда открыть прокол в первый раз? Теперь судьба Арканора в ваших руках, ваше высочество, напомнил я» так что вы можете принести наше превосходство в свой дом и обратить его в превосходство над соседними государствами. В конце концов, если мы станем защищать вашу страну, вы сможете сосредоточить все свое внимание на том, чтобы давить другие государства. Да и вопрос фертильности можно будет решить. Вопрос «чего?» На миг на ее лице проступило искреннее недоумение. «Фертильность — это способность размножаться», — пояснил я. «У эльфов очень мало детей. Ваш отец, чтобы получить такое количество детей, женился сколько раз?» Она кивнула, демонстрируя, что понимает, о чем я говорю. «Немногие эльфы могут позволить себе подобное», — продолжил я. «Но люди плодятся гораздо быстрее. А так как мы с вами заключаем союз, люди смогут собрать достаточно материала для исследования вашего здоровья, жизненных циклов и тому подобной информации». Кто знает, может быть, через 10-20 лет мы разработаем таблетку, которая будет повышать фертильность эльфеек и эльфов. А ваша династия станет их главным поставщиком в Айлендер. Сами можете представить, какое превосходство получит страна, в которой в каждой семье может родиться не один-два ребенка, а семь, восемь. Дайте такой стране лет 30 наращивать свое население, и она просто за счет массы эльфов задавит любого конкурента. Я. «Никогда не думала об этом», — уставившись в пространство перед собой, прошептала Кайлин. «Почему я никогда не думала об этом всем? Почему меня ни к чему не готовили?» Вопросы были риторическими, и я не стал на них отвечать. «А теперь представьте, ваше высочество, что вас будет ждать, если окажется, что эльфы и люди способны смешивать кровь в потомстве», — чуть сменил тему я. Скажем, начнут рождаться полуэльфы, которые автоматически получат гражданство Российской империи. Почему?» — ресницы принцессы дрогнули. «Потому что любой ребенок, рожденный у гражданина Российской империи, получает гражданство Российской империи», — пояснил я. «Где бы он ни родился, кем бы ни был второй родитель. Да, потом, когда такой ребенок станет совершеннолетним, он сможет от гражданства отказаться». Но поверьте моему опыту и знаниям, люди совершенно не склонны отбрасывать подобные вещи. Ведь у нас довольно низкие налоги, низкие цены и достаточно высокие заработки. Чтобы мы могли конкурировать с другими ведущими странами Земли. «Чем больше вы говорите, тем сильнее я запутываюсь», — призналась Кайлин. Когда мы доехали, и принцесса впервые увидела самолет, ей хватило мужества войти внутрь освещенного Зева. Ее высочество сделало все, как ей пояснила бортпроводница, а я переводил. И в момент, когда мы оторвались от земли, выдержки Кайлин хватило, чтобы не сжаться от страха. «Как-то я нехорошо себя чувствую», — заявила она, пока машина набирала высоту. «Это пройдет», — заверил я, — «а со временем вовсе перестанете обращать внимание. Страшно обычно только в первый раз». «Если хотите, можете поднять шторку на окошке справа от вас и взглянуть на землю». Она послушалась и посмотрела в иллюминатор. Тут же вцепилась в подлокотники роскошного кресла и побледнела. «Как высоко!» Я улыбнулся и стал спокойно ждать, как пройдет полет. Полет до столицы не один час совершается, так что можно было расслабиться. Впрочем, принцесса Арканора все равно нервничала и только в момент, когда шасси коснулись взлетно-посадочной полосы, решилась задать вопрос. «Мы преодолели такое огромное расстояние, Ярослав Владиславович? Сколько же стран мы пролетели?» Я вскинул бровь, прежде чем ответить. «Стран, ваше высочество?» — переспросил я. «Под нами все это время находилась территория Российской империи, и мы даже четверти ее не пролетели». В глазах эльфийки мелькнуло недоверие, а затем, видимо, дошло, что если портал принадлежит нам, то и другие страны мы пересекать не должны. И от этого озарения у нее проступил страх на лице. «Ваше оружие сильнее нашей магии», — заговорила она, пока самолет останавливался на таком же военном аэродроме, только на этот раз в столице. «У вас такая огромная страна и так много ресурсов? Нам никогда с вами не сравнится». Я улыбнулся и первым отстегнул ремень безопасности. «Поэтому вам следует знать, ваше высочество, что Арканору чертовски повезло, что портал открылся именно на его территории», — сказал я, поднимаясь из кресла. «Иначе союз с нами заключил бы кто-нибудь из ваших соседей». Пока мы спускались по трапу и шли к ожидающей нас машине, мне вспомнилась история о войне двух стран. Одна воинственная и маленькая постоянно нападала на большую и мирную. Так длилось несколько десятков лет, пока правителем маленькой не пленили. И вот его везут по дороге, день, неделю, месяц. Вокруг обширные поля, города, нескончаемое количество людей. А прибыв в столицу, правитель маленькой страны окончательно понял, что никогда бы ему не удалось победить. То же самое сейчас испытывала Кайлин, осознавая масштабы. А ведь она еще ничего толком-то и не видела. Впрочем, ее высочеству еще предстоит немало открытий, прежде чем она отправится в свой маленький, но гордый Арканор. Домой мне заглянуть, разумеется, никто не дал. Нас сразу же доставили в Кремль. Уже здесь министр иностранных дел лично перехватил у меня Кайлин, а меня отвели в неприметный кабинет, находящийся в бесконечных коридорах древней крепости. «Ну, здравствуй, Ярослав». Доброжелательным тоном произнес мужчина в военном мундире без знаков различия. Присаживайся. Спасибо, Ваше Императорское Величество.